«Обвинение. Рэйчел. Мерное покачивание. Мягкое одеяло. Полная темнота. Что еще нужно для блаженного, мирного сна? Мне так тепло и уютно. Единственное, что приносит дискомфорт, так это боль в горле. Пытаюсь вытянуть ноги, чтобы потянуться после сна, но они утыкаются во что-то твердое. Открываю глаза. Все еще темно. Так покачивание. Начинаю ощупывать руками все вокруг себя, но мои ладони тут же натыкаются на препятствие. И тут до меня доходит. Я в машине, а точнее в багажнике. Как я здесь оказалась? И тут же вспоминаю все. Мотель, лес, полицейский участок. До моего слуха доносятся быстрые свисты проезжающих мимо машин. Чувствую, что начинаю паниковать. Темнота, я заперта, в голове тут же всплывают образы из детства, когда мы с Джереми были в детском доме. У нас была одна воспитательница, которая считала, что за мелкие провинности лучше всего наказывать так. Она запирала нас по одному в бельевой комнате и выключала свет. Это было не страшно, ровно до того случая, когда она забыла меня оттуда вытащить, и я провела всю ночь в кромешной тьме, плача и моля о помощи.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 Если я не могу сделать это самостоятельно, то нужно начать считать до десяти и обратно. Я помню, что однажды спросила у нее, как долго нужно считать. Она тут же дала мне ответ. «Пока не успокоишься». И я считаю, считаю и считаю. Но успокоение не приходит. Судя по тому, что я не чувствую, что машина останавливается или же поворачивает, скорее всего, она движется где-то по шоссе. Так, логика. От паники меня спасет только старая добрая логика. Ощупываю все вокруг себя — ничего нет. Только я. Подтягиваю колено к груди и пытаюсь нащупать нож в обуви. Его тоже нет. Развязываю шнурки на ботинке, снимаю его и крепко сжимаю в правой руке. Понимаю, это не оружие, но хоть что-то, что дает мне каплю уверенности в том, что я смогу дать отпор. Глубокий вдох и пронзительно громкий крик. Как мне казалось, это должен был быть настолько громкий крик, что птицы повзлетают с деревьев на другом конце мира. Но из меня вышел только слабый полуживой хрип. Хватаюсь левой рукой за горло, и слезы боли выступают на глазах. Черт, меня же душили. Рваное дыхание сотрясает меня. Паника начинает накрывать с головой. Замахиваюсь и бью рукой в крышку багажника. «Начинаю пинаться ногами и бить руками. От этого дыхание становится еще более частым. Мне страшно. Кислород заканчивается. Я ненавижу в этом признаваться, но мне действительно страшно. Я даже не поняла, что машина остановилась. Это стало очевидным, когда меня резко ослепил яркий солнечный свет. Быстро сажусь в багажнике и пытаюсь проморгаться. Передо мной высокая фигура мужчины. Сначала я подумала, что это Тони Аллен, но как только зрение начало работать нормально, я увидела перед собой высокого брюнета, который смотрел вокруг себя, но только не на меня. Встаю на корточке, резко выпрямляюсь и бросаюсь на него. Замахиваюсь ботинком, но это все зря, потому что мужчина ловит меня на лету и заламывает мою правую руку так, что ботинок летит на землю. Открываю рот, чтобы закричать — Но вторая рука захватчика резко закрывает мне его. И я тут же вдыхаю запах кожи. В этом вина его черных перчаток. Он что, профессиональный убийца? Кто носит такие перчатки? Да никто. Если ты сейчас замолчишь и успокоишься, то я позволю тебе ехать в машине. Если нет, то я вырублю тебя и отправлю обратно в багажник. Его голос настолько тих и спокоен, что от этого становится еще страшнее. «Зачем я ему? Кто он? Где я?» «Так, мне нужно подумать». Мысли хаотично прыгают от одной идеи к другой. Но самое важное то, что ни одной из них я не воплощу в жизнь, если останусь в багажнике. Утвердительно киваю головой, и брюнет тут же отпускает меня. Делаю шаг от него и оборачиваюсь. «Кто ты такой?» — хрипло спрашиваю я, и тут же хватаюсь рукой за больное горло. «Обувайся». Говорит он и в ожидании смотрит на меня. Не могу отвести от него взгляд. Я однозначно вижу его первый раз в жизни. Высокий, примерно на голову выше меня. темные короткие волосы, небольшая щетина и жуткие голубые глаза, которые смотрят сквозь меня. Наклоняюсь вниз и надеваю ботинок. Тут же понимаю, что на мне до сих пор огромная куртка, которую мне любезно дал водитель пикапа. Выпрямляюсь... И бросаю взгляд в багажник. «Если ты потеряла свой нож, то он у меня». «Он мне нужен». «Садись в машину». Без споров обхожу автомобиль и открываю заднюю дверцу, но меня останавливает суровый голос. Вперед. «Тут мне будет спокойней». Вперед. Считаю, что спор мне сейчас не поможет, и сажусь на пассажирское сиденье по правую руку от жуткого водителя. Брюнет садится за руль и запирает все дверцы одним нажатием кнопки на приборной панели. В следующую секунду машина плавно двигается с места. «Только сейчас понимаю, что мы находимся далеко от города. Длинное извилистое шоссе уносит меня в неизвестном направлении. Бросаю несколько беглых взглядов на водителя. Он невозмутим».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 Молчание. Бросаю эту затею, снова упираюсь взглядом в окно. Думаю, как мне сбежать от него. Я могу быстро нажать на кнопку, которая отопрет двери, следом тут же открыть пассажирскую дверцу и выпрыгнуть. Но даже если я себе не переломаю ноги при падении, то бежать некуда. На миле вокруг только поля и всего одна дорога. Мне даже до леса не добежать. Я уверена, он поймает меня и снова бросит в багажник. Не могу опять погрузиться в замкнутую темноту. Запускаю руки в карманы и нащупываю маленький бумажный прямоугольник. Это номер телефона водителя пикапа. Он говорил, что его сын работает в правоохранительных органах. Значит, мне нужен телефон. Бросаю осторожный взгляд на брюнета за рулем и решаюсь задать еще один вопрос. Долго еще ехать? Тишина. Кто бы сомневался. Я хочу в туалет. И это не ложь. Машина резко съезжает на обочину и тормозит. Брюнет нажимает на кнопку, и по салону разносится звук щелчка. «Теперь я могу открыть дверь». «У тебя минута», — говорит он, по-прежнему смотря в лобовое стекло. «Быстро покидаю автомобиль и обхожу машину. Бросаю взгляд в салон и ловлю холодный взгляд голубых глаз, которые смотрят на меня через зеркало заднего вида. Откидываю стеснение и делаю свои дела». Боже, какое это облегчение! Как только я выпрямляюсь в полный рост и застегиваю ширинку на джинсах, то вижу, как с противоположной стороны мчится ярко-желтая машина. Это шанс. Все либо ничего. Повторяю трюк из леса, откидываю осторожность и выхожу на середину дороги. Начинаю размахивать руками и бросаю беглый взгляд на черный седан, из которого только что выбралась. Сердцебиение набирает обороты. А нервы натягиваются так, что ладони покрываются липким потом, несмотря на то, что на улице достаточно прохладно. Виск шин разносится по округе, и вот желтый автомобиль тормозит немного позади меня. Одновременно слышу, как хлопнули водительские дверцы в обеих машинах. «Нет уж, я не вернусь к этому киллеру». Быстрым шагом иду к желтой машине, но тут же замираю на месте. «Какого хрена?» Тони Аллен идет в мою сторону и растягивает губы в тошнотворно милой улыбке. Как он оказался здесь? Это не может быть совпадением. «Знаешь», — говорит он, и улыбка тут же покидает его лицо. «Ты доставила мне уйму проблем!» Я начинаю пятиться назад. Почему-то мое подсознание решило, что с брюнетом я в большей безопасности, чем с блондином. Тони бросает взгляд мне за спину и недовольно поджимает губы. От этого моя уверенность в правильном решении только возрастает. Шаг за шагом, и я упираюсь спиной в тело водителя. Его руки в черных перчатках ложатся мне на плечи, и он разворачивает меня лицом к себе. Он по-прежнему беспристрастен, но, кажется, его взгляд стал чуточку суровее, если это вообще возможно. «В машину! Живо!» Молча обхожу его и бегу в машину. Сажусь на пассажирское сиденье и оборачиваюсь назад. Двое молодых мужчин просто стоят и смотрят друг на друга. Они знакомы, однозначно. Но вот кто они? Друзья? Враги? От обилия новых вопросов у меня начинает болеть голова. Бросаю взгляд на приборную панель, ключи в машине. Он не забрал ключи. Не раздумывая, перебираюсь на водительское место. Секунда, и черный автомобиль с ревом срывается с места. Разворачиваюсь и слышу, как галька на окраине дороги разлетается в стороны. Еду в обратную сторону, туда, откуда мы двигались ранее. Бросаю взгляд в зеркало заднего вида и вижу, как Тони бежит к машине, а брюнет неподвижно стоит на середине дороги и просто смотрит мне вслед. Адреналин бежит по венам, и я давлю педаль в пол. Скорость немного приводит меня в чувство. Я понимаю, что как только один из них поймает меня, то свернет мне шею. Вздрагиваю от звука рингтона. Оборачиваюсь назад и вижу на сиденье свою сумку. Что она здесь делает? Я же выронила ее в мотеле. Одной рукой держу руль, второй дотягиваюсь до сумки и перетаскиваю ее на водительское сиденье. Достаю телефон и вижу, что номер неопределен. Секунду думаю и все же беру трубку. «Да?» — на выдохе говорю я. «Останови машину». Холодный голос брюнета заставляет меня поежиться. «Нет. Откуда у тебя вообще мой номер?» На языке вертится еще как минимум десяток вопросов, но я знаю, он не ответит, а я только больше загоню себя в паническое состояние. А мне нужна трезвая голова. Это не важно. Важно то, что как только Тони поймает тебя, ты труп. А ты? Я не пытался тебя убить. Секунда тишины. «Разворачивай машину». «Да, он не пытался меня убить, но и не сказал, что не собирается этого делать в будущем». «Бросаю трубку и сжимаю руль двумя руками. Если я сейчас перевернусь, то это будет самая глупая смерть. Постоянно поглядываю в зеркало, но так и не вижу желтый автомобиль. Может, он солгал, и Тони вообще не преследует меня. Боже, куда я вляпалась? Что вообще происходит?» Доезжаю до города и бросаю машину на первой же попавшейся заправке. Дохожу до остановки и сажусь в автобус. Люди поглядывают на меня. Я достаю из сумки небольшое зеркало. Ого, я похожа на бомжа. Лицо грязное, но уже не разобрать, кровь это или грязь. Волосы в полнейшем раздрае. Но самое страшное это мои глаза. Бешеный взгляд выдает меня с головой. Начинаю размышлять. «В полицию мне нельзя. Первая попытка провалилась. Они, кто бы они ни были, достали меня оттуда в течение часа. Почему не убили?» «Ничего не понимаю». Достаю телефон и звоню Джереми. До меня снова доносится его голос на автоответчике. Скидываю и набираю Винса. Он берет трубку после первого гудка. Рейчел, Какого хрена происходит? Ты где?» Слишком взволнованно говорит Винс. «Я в автобусе. Где Джереми?» — Он с Шерри, а сейчас у адвоката. — У какого адвоката? Что он натворил? Винс замолкает, и темное предчувствие заставляет меня напрячься. — Винс, что произошло? — напряженно спрашиваю я. — На этот раз полиция ищет тебя, не Джереми. — Что? — Тебя подозревают в убийстве. — Что? — кричу я, и все оборачиваются в мою сторону. Сбавляю голос до шепота. — Что ты несешь? Уже официально выдвинутое обвинение. Ты якобы убила девушку в мотеле «Моя Рози» на краю города. Но это неправда. Рейч, у них есть свидетель. И ты сбежала. Они вещают это по всем каналам. Что мне делать? Спрашиваю я и прикрываю глаза от безысходности. Сдайся, я вытащу тебя. Обещаю тебе, я вытащу тебя. Подключу отсада и у Шери есть свои связи. Нет, я уже была в участке. Мне не поверили. «В каком участке?» «Винс, мне нужно подумать. Передай Шерри и Джереми, что со мной все в порядке». Нажимаю «Отбой» и приваливаюсь лбом к сиденью передо мной. «И что мне делать? Куда идти?» Такого поворота я вообще не ожидала. Снова звонит телефон, смотрю на дисплей. Номер не определен. Скидываю звонок, открываю сумку и нахожу кошелек. Так, с наличностью проблема, а по карте меня выследят слишком быстро. По крайней мере, так показывают по телевизору. Выхожу на остановки в двух кварталах от моей квартиры, иду к ближайшему банкомату и снимаю все деньги. Захожу в маленький магазин техники, покупаю дешевый кнопочный телефон и новую сим-карту. Покидаю магазин и иду на остановку. Что делать? Что дальше предпринять? Если меня разыскивают, то домой и к знакомым мне путь заказан. Нащупываю в кармане куртки листок и достаю его. Выбора нет. Набираю номер и слушаю длинные гудки. Алло! Здравствуйте, это Рейчел. Замолкаю и жду реакцию. Здравствуй, Рейчел. отвечает водитель пикапа. Простите, что беспокою вас, но у меня проблемы. Уже наслышан, грустно говорит он. Вы сказали, что ваш сын работает в органах. Мне нужна его помощь. «Ты же не совершала того, о чем говорят в новостях?» «Конечно же нет. Меня подставили, и мне больше некому обратиться». «Хорошо. Ты сейчас где?» Я секунду молчу и думаю о том, что ему ничего не помешает вызвать копов и сдать меня. Сидя за решеткой, я ничего не смогу сделать, а тем более тягаться с сыном мэра. Но у меня нет выбора, как только довериться совершенно незнакомому человеку. Говорю адрес здания напротив меня и жду ответа. Хорошо, сейчас мой сын приедет за тобой. Спасибо вам, искренне говорю я. Пока не за что. Я в вашей куртке. Так он поймет, что я — это я. Он и так поймет, что ты — это ты. Твое лицо по всем каналам мелькает. Жди, он будет в течение получаса. Мужчина отключается первым, а я тяжело выдыхаю. Возможно, сейчас я совершил огромную ошибку. Стою на перекрестке и провожаю каждого прохожего подозрительным взглядом. Я несколько раз порываюсь, чтобы уйти с этого места, но тут же одергиваю себя. Если не этот человек, то никто не станет мне помогать. Через двадцать минут до меня доносится вой сирены. О, Боже! Под бешеное биение сердца отступаю в переулок и пячусь назад. все таки сдал. А как же слова о том, что нам надо быть более добрыми к людям? Такой же лжец, как и все вокруг. Но полицейская машина проносится мимо меня и исчезает за поворотом. В это же мгновение до плеча кто-то дотрагивается, и я вздрагиваю. «Рэйчел?» – спрашивает меня стройный мужчина примерно 35 лет. «Я Джон, и когда-то я покупал эту самую куртку для моего отца». «Э, -э да, я Рэйчел», – нервозно отвечаю я. «Приятно познакомиться. Идемте со мной». «Вы же не сдадите меня копом.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 Я пошутил. «Нет, не сдам, иначе отец не простит меня никогда, а он почему-то уверен, что ты хороший человек, который не способен на такой поступок». «Конечно, если бы он только знал, что именно я вонзила человеку нож в горло. Да, этот человек почему-то жив, но я не уверена, что я не убийца». Откидываю эти мысли и задаю очередной резонный вопрос. «А как же этика? Вы можете потерять работу?» Это только если вы действительно совершили то, в чем вас обвиняют. Джон замолкает и внимательно всматривается в мое лицо своими карими глазами. Это так? Я этого не делала. Хорошо. Если мы докажем, что вы не совершали убийство, то я стану героем, а это мне только на руку. Он мило улыбается мне и указывает рукой, куда нужно идти. Джон подводит меня к припаркованному форду, и мы садимся в машину. В полной тишине. Едем по шумным улицам центра города. Примерно через пятнадцать минут останавливаемся возле небольшого особняка, и Джон говорит «Это мой дом. Сейчас мы зайдем внутрь, вы примете душ, а после все мне расскажете». «Хорошо. Только правду, Рэйчел. Иначе я не смогу вам помочь». Я просто киваю в ответ. Спустя некоторое время после того, как я приняла поистине идеальный, долгожданный и умопомрачительный душ, Мы сидим на небольшом диване в гостиной и разговариваем. Я рассказала Джону все, начиная с того момента, как попала в мотель моя Рози. Он внимательно слушал меня и изредка задавал уточняющие вопросы. Он даже ни разу не посмеялся, не закатил глаза над тем, что я видела, как сын мэра Тони Аллен заморозил девушку одним лишь взглядом или дыханием. В голове я уже свыклась с мыслью, что это действительно случилось. Но стоит это произнести вслух. В общем, я не удивлюсь, если Джон решит, что я сумасшедшая. Но он молча сидит и смотрит на меня немигающим взглядом. Что он пытается разглядеть на моем лице? Я не до конца смыла с себя кровь. У меня выросли уши, как у кролика. Почему он так странно смотрит? Не выдерживаю эту войну взглядов и спрашиваю. «Что не так?» «Вы мне не верите?» И с замиранием сердца жду его ответ. «Я... Ричел, вы же понимаете, как это звучит?» Осторожно начинает он. «Понимаю». «Но я не думаю, что вы глупы». И «Я склоняюсь к тому, что если бы вы решили солгать, то выбрали бы любую другую историю». «Звучит вроде логично. Неуверенно соглашаюсь я». «Вот именно. Может, еще чаю?» спрашивает Джон и кивает головой на пустую кружку, которая находится у меня в руках. Не откажусь. Хозяин дома встает и забирает кружку, и в этот момент наши пальцы соприкасаются, и я сама не понимаю, почему, но отдёргиваю руку, словно он обжёг меня. Мы оба тактично делаем вид, что ничего не произошло, и я не повела себя как идиотка. Как только шаги Джона стихают в районе кухни, я могу позволить дать себе полбу. «Боже, Рэйчел, ты не первый раз в жизни находишься наедине с красивым мужчиной. Из каких это пор ты стала скромнягой? Я только что мысленно обратилась к себе, как к постороннему человеку. Может, я и правда неуравновешенная? И все, что я видела в мотеле, это не что иное, как разыгравшийся больной мозг. Что, если я действительно убила девушку? Как сумасшедший может понять, что он сумасшедший? Я думаю, каждый считает себя уравновешенным» как я, например. Нужно узнать у Джона, как именно убили девушку. Встаю с дивана и еще сильнее запахиваю на себе мужской халат коричневого цвета. Делаю шаг в сторону кухни, но замираю на месте. Что-то не так. Тишина. Ни единого звука не разносится в доме. Это подозрительно. Я окончательно стала паранойком. Поднимаю полы халата И медленно, шаг за шагом, ступаю по ламинату в сторону кухни. По-прежнему тишина. Передо мной дверь. Протягиваю руку и тихо, дюйм за дюймом, открываю ее. Сердце разгоняется, но я продолжаю отворять дверь. Готово. Переступаю порог и вижу, что две чашки стоят на столе, но Джона на кухне нет. Так, так, так. Куда он делся? Как только я оказываюсь на середине кухни, тут же нахожу глазами дверь на улицу. Она наполовину стеклянная, точнее, верхняя ее часть из стекла, а нижняя — из серебристого металла. Именно там и стоит Джон. Он с кем-то разговаривает по телефону. При виде меня Джон машет рукой и слегка улыбается. Кстати, улыбка у него что надо. Фух. Облегчение накрыло меня такой мощной волной, что если бы не стол, за который я сейчас держусь рукой, меня бы смыло в океан панической атаки. После пары раз счёта до десяти и обратно я наливаю нам свежий чай и отправляюсь обратно в гостиную. Вот же паникюрша. Подхожу к дивану, на котором мы ранее сидели, и ставлю чашки на маленький журнальный столик. Сажусь на своё место и жду Джона. Пора выдохнуть и немного расслабиться, иначе я рискую сделать глупость. А сейчас это последнее, что я могу себе позволить. «Предпочитаю кофе», — доносится до меня тихий, но уверенный голос брюнета из темной части комнаты.